Глава тринадцатая. «Быть может, я никогда не бахвалюсь, и с самолюбием у меня все в порядке. Хотя и у меня есть кое-какие пороки. Причем один из них ярко проявился, когда я вошел в офис КЗГП и с места в карьер спросил усидевший на коммутаторе Мот Джордан. В котором часу к вам приходил вчера Питер Вон? Именно эту идею я выдвинул Вулфу, прежде чем Пол Уиппл позвонил нам в дом. И теперь, озвучив ее, я не могу. Я предался одному из своих пороков, хотя не знаю какому именно. Прочим ответа на свой вопрос я не получил. Она посмотрела на кончик своего длинного тонкого носа и спросила: "А кого вы хотели бы видеть?" Я не стал на неё давить, поскольку благодаря Уиплу уже всё знал, а потому лишь сказал, что мне нужен Хенчи и дело срочное. Позвонив по телефону, она предложила мне проходить и когда я шел по холлу, в дверях угловой комнаты появился Харальд Р. Остер. Я предпочитал поговорить с Хенча с глазу на глаз, ведь юристы всегда усложняют дело, но решил не делать из этого проблемы. Остер не подал мне руки, как и Хенча, когда Остер, кивком пригласив меня зайти, закрыл дверь. Ни один из них не предложил мне сесть. Остановившись возле письменного стола Хенча, я сказал. Пол Уиппл, как и предупреждал, сообщил Нира Вулфу не по телефону, а лично насчет Питера Вона. «И мистер Вулф желает вас видеть прямо сейчас, всех, кто разговаривал с Питером Воном». «Присаживайтесь», — предложил Остер. «Мне все равно придется вставать, чтобы поехать с вами. Вы наверняка понимаете, что дело срочное. Трудно сказать, когда сюда нагрянут копы, и тогда вы станете недоступны для нас. Если никто из сотрудников не будет знать, куда вы уехали... Когда на какое-то время вы станете недоступны уже для копов. Если вам кажется, что я опережаю события, так оно и есть. Вы действительно начал было Хенчина, остро его оборвал. В том я это улажу. Гудвин. Не парите горячку. Если и когда полиция узнает, что вон вчера сюда приходил, мы ответим на все вопросы, которые они потрудится задать. Он просто интересовался, насколько близки были Данбар Уиппл и Сьюзенбрук, и настаивал на ответе. Чертов надоедало. Ничего из того, что он говорил или делал здесь, не имело абсолютно никакого отношения к его убийству. Передайте Вулфу, что я увижусь с ним позже, в шесть вечера, когда он будет доступен. Он доступен прямо сейчас. Я сосредоточился на Хенче. Ну, ладно. Придется... Упомянуть кое-что, о чем мистер Вулф предпочел бы сказать лично. Впрочем, не имеет значения. Вон звонил мне вчера вечером в 10 минут шестого, если быть точным, и сообщил очень важную вещь, позволяющую сделать вывод, что его убийство, скорее всего, связано с некоторыми обстоятельствами его посещения вашего офиса. Так считаем не только мы с Вулфом, но и копы тоже. Им неизвестно о приходе Вона, заметил Остер. Они это выяснят, причём очень скоро. Они знают, что именно он сказал мне по телефону, и непременно решат, что убийство стало результатом его вчерашних контактов. А когда они выяснят, что он был у вас в офисе, ну что ж. Вот и посмотрим, как вы ответите на их вопросы. Все сотрудники вашего трёклятого комитета станут важными свидетелями. Залог, боже правый, простонал Хенчи. Я этому не верю, заявил Остер. А что именно он сказал вам по телефону? Мистер Вуф, возможно, вам сообщит, но я не стану. Я этому не верю. Хорошо. Будет интересно посмотреть, кто явится первым. Копы из убойного отдела или люди из офиса окружного прокурора? Я прошёл к креслу и сел. Будет так же интересно посмотреть, как они проведут операцию. Может вы хотите, чтобы я подождал в приёмной? Да, кивнул Остер. Мы пока примем решение. Советую поторопиться. Я встал с места. Не знаю, насколько у мистера Вуфа хватит терпения. Я еду, решительно поднялся Хенчи. Его пухлые щёки сразу обвисли. Я собираюсь с ним встретиться. Харрольд, и вы тоже. Мне нужно подумать. Нет. Я глава этой организации. Вы едете со мной. И остальные сотрудники тоже. Каждый, кто говорил с воном. Пусть даже перекинулся с ним только одним словом, включая мисс Джордан. Или вы хотите, чтобы ваши сотрудники сами разбирались с копами, когда те появятся? Ваше отсутствие. Нет, произнёс Остер. Но, ну, конечно, то, если мы поедем, им тоже следует ехать. Гудвин, подождите в приёмной. Советы вам поторопиться, непременно. Раз уж мы едем, то чем раньше, тем лучше. Я вышел в приёмной, мод Джордан оповещала по телефону сотрудников, что им надлежит собраться в кабинете Хенчи. И через несколько минут, появивsheся из недр офиса девушка с очень гладкой тёмной кожей и слегка вздёрнутым носиком, сменила мод Джордан за коммутатором. После чего мисс Джордан скрылась в кабинете Хенчи. Я решил дать им 20 минут на сборы, а затем сходить за ними самому. Кстати, я едва не вывихнул шею непрерывно вертя головой в сторону входной двери и лилей Надежду, что она не откроется. Один раз она всё-таки открылась, я жорво напрякся. Но это оказалось всего лишь посильный. Отведённые мной 20 минут уже были на исходе, когда в коридоре послышались шаги, и в приёмной появились вызванные к Вулфу сотрудники. Во главе процессии шел Хенчи, за ним Остер, Кас Фейсон, Адам Юинг, Бет Тайгер и Мот Джордан. Старые знакомые. Поднявшись с места, я спросил Хенчи. «А мисс Калман?» «Я сейчас нет. Вчера ее тоже не было». Хенчи повернулся к девушке за коммутатором. «Мисс Боэн, вы не знаете, куда мы ушли». «Но я действительно этого не знаю». «Моего имени вы тоже не знаете. А если вас попросят меня описать, умение описывать людей не относится к числу ваших достоинств», — предложил я. «Может, мне стоит дать неверное описание?» — спросила она у Хенчи. «Да», — ответил за него Остер, — «но в рамках разумного». Я велел им идти вперед, сказав, что спущусь на другом лифте и возьму другое такси. «Вы можете решить, будто я перестраховываюсь». Но кому, как не мне, было знать, что произойдёт, если в рабочее время Креймер узнает о визите Вона. У меня даже хватило смекалки для очередного предложения, на которое впрочем пришлось наложить вето. Я собирался предложить мисс Тайгер поехать вместе со мной. Тем не менее, было приятно в очередной раз убедиться, что даже в критических ситуациях я не забываю о таких вещах, как женское общество. Пусть даже мисс Тайгер до сих пор не дала мне понять, что видит во мне мужчину. Итак, я поехал домой в город Домодиночтри, и когда такси остановилось перед старым особняком из бурового песчаника, приготовился к томительному ожиданию. Часы показывали 5 минут пятого. А значит, Вулф, скорее всего, ушёл в ранжерею. Трое из приглашённых уже топтались у нижней ступеньки крыльца, трое ещё только выходили из другого такси. Расплатившись таксистам, я повёл собравшихся вверх по лестнице. Дверь нам открыл Соул Пензер. Мистер Хенц в кабинет, остальных в гостиную, распорядился Соул. Адвокаты могут быть ужасными говнюками, и чаще всего так и бывает. Восемь человек, раздевающихся в одной прихожей это уже целая толпа. И когда я, отсеяв Хенца, провёл его в кабинет, Остер, подсуетившись, повёл себя как ответственное лицо. Я подумал, какого черта? Проще использовать дверь между гостиной и кабинетом. И не стал ему мешать. И кто бы сомневался, Остер, опередив нас, уже оказался в кабинете. По-хозяйски становившись возле красного кожного кресла, он заявил Вулфу. «Випла с нами нет, и на сей раз никто не станет лезть не в свое дело. Вы будете слушать то, что я вам говорю». Итак, Вулф оказался на месте, отчего у меня словно гора свалилась с плеч. Я сел за свой письменный стол, достал блокнот с ручкой и стал ждать развития событий. Не обращая внимания на остро, Вулф полностью сосредоточился на Хенче, который занял жёлтое кресло, любезно пододвинутое Солом. "Всё это может и казаться крайне неприятным для нас", сообщил Вулф. "Мистер Гудвин объяснил вам ситуацию". Да. И настолько хорошо, что мы все явились по вашему первому зову. Командовать здесь буду я. Остер, похоже, решил в очередной раз продемонстрировать, кто здесь главный. Мы хотим знать, что именно он сказал Гудвину по телефону вчера вечером, если верить вашим словам. Вуф слегка откинул голову назад. Мистер Остер. Я не предлагаю вам сесть, потому что не желаю. Вы присоединитесь ко остальным в гостиной я больше не согласовываю с вами свои действия и впредь выполняю свои обязательства исключительно перед мистером Уиплом пользуясь специальной терминологией на данный момент я определяю ваш статус как подозреваемый в убийстве вульф махнул рукой в сторону гостиной будьте любезны вам сюда вот в эту дверь остер произвёл Странный звук, нечто среднее между фырканем и злобным рычанием, после чего сел в кресло. «Черт-эс-два! Большой белый мистер, как его там? Я член коллегии адвокатов. А вы кто такой?» Вулф окинул его внимательным взглядом. «Что ж, я вас ни в чем не виню. Если бы я был афроамериканцем...» Довным-давным давно сидел бы за решёткой, или уже был бы на том свете. Неужели вы действительно верите, что причина подобного обращения в цвете моей кожи или в цвете вашей кожи? О, я не пещерный человек. Арчи, будь добр, перескажи соответствующий фрагмент вчерашнего разговора с мистером Уоном. Я добросовестно всё пересказал. Как и тогда для Креймера, только чуть помедленнее и с ударением на слове важная. А в конце от себя добавил, что Вон так и не перезвонил. Хенчи сосредоточенно хмурился на меня. Взгляд у Остера был скептический, но он, кажется, начинал понимать. Это были последние слова, которые мы слышали от мистера Вона. быть может, это ерунда, заявил Вулф. К несчастью для него это оказалось вовсе не ерундой. Таким образом, я пришёл к выводу, даже не к предположению, что он собирался повидать кого-то, кого уже видел раньше, или, по крайней мере, проверить некое подозрение. возникшие после последней встречи. Не исключено, что встреча эта произошла не у вас в офисе, однако я не представляю себе другого места, которое, по мнению Вона, могло быть связано со Сьюзенбрук. Да и полиция вряд ли сможет это представить. Кроме того, я пришел к выводу, который не так-то легко отбросить, что Вона... Убил тот же человек, который убил и мисс Брук. Мистер Остер. У вас есть возражения? Возражения? Нет. Если, конечно, рассказ мистера Гудвина соответствует действительности. Лично у меня нет сомнений. Если вы сомневаетесь, вам придётся поговорить с самим с собой. Итак, может вы хотите поведать мне что именно сказал вам вчера мистер Вон и что вы ему ответили. «Он ничего не сказал, и я тоже», — ответил Остер. «А он с вами виделся?» «Да, он меня видел, но мы не общались. Когда появился Вон, я был в кабинете мистера Хэнчи и остался послушать, о чем пойдет речь. Хотя сам не сказал Вону ни единого слова, как и он мне. Вам приходилось видеть его раньше?» Нет. А ему у вас? По крайней мере, мне это неизвестно. Впрочем, меня несколько раз показывали по телевидению. Ну, а вчера вы видели его еще раз, после пяти вечера. Нет. Следующий вопрос. Где я был прошлым вечером? Если вы праве вообще задавать вопросы, с чем я категорически не согласен, то вы имеете право задать и этот вопрос. Я отвечу, что не могу предоставить свидетелей, способных подтвердить, где я находился весь вечер и всю ночь. Конечно, я не обязан перед вами отчитываться. Да и в любом случае не смог бы. Ну что ж, это мало у кого получится. А теперь, сэр, если желаете побыстрее закругляться, то можете мне помочь. Пока я буду беседовать с мистером Хэнчи, можете объяснить остальным, я останусь здесь. Нет. Уйди отти, по крайней мере, из моего кабинета. Вы? Я с места не сдвинусь. Вув повернулся ко мне. Арчи, тебе понадобится помощь сола, чтобы убрать его отсюда. Он для тебя крупноват. И раз уж придётся применить силу, выставьте его из дома. Вы не посмеете, отрезал Остер. Я человек тренированный, ухмыльнулся я. Но вы будете удивлены. увидев Соло Пензера в действии. «Он у нас маленький белый мистер, как его там...» «Эй, погодите-ка!» — вмешался в разговор мистер Хенчи. «Харольд, мне это не нравится. Не уверен, что это так уж обязательно». Он посмотрел на Вулфа. «Что вы собирались сказать?» «Мистер Остер может описать ситуацию остальным...» В частности рассказать о телефонном разговоре мистера Вона с мистером Гудвином, а также узнать, у кого из них имеется алиби на вчерашний день с 8:00 вечера до 2:00 утра. Вулф повернулся к острору. "Лёвое дело для члена коллегии адвокатов". Вулф отнюдь не лукавил, утверждая, будто цвет кожи для него не имеет значения. Он вряд ли стал бы учтивее. Если бы Остер был белым. Остер собрался было что-то сказать с первовульфу, затем Хенчи, но из страха потерять лицо решил промолчать. Адвокат направился к двери между кабинетом и гостиной, старательно обходя меня стороной. Опять же из страха потерять лицо. Когда он закрыл за собой дверь, я вернулся за свой стол и взял в руки блокнот. Мистер Хенчи, «Я вам весьма признателен. Не терплю шума в своем доме». «Я этого тоже не терплю», — кивнул исполнительный директор. «Странно для человека, занимающего такую должность, но я действительно не люблю шума. Мне по душе сдержанность. Я люблю покой и, возможно, когда-нибудь обрету его еще при этой жизни». «Думаю, вы ждете от меня ответа, Над двумя вопросом. Что я сказал мистеру Вону и где я был прошлым вечером? Меня не интересует, где вы были, если у вас имеются надёжные алиби. Алиби у меня нет. По крайней мере, на всё время с 8 до 2. Я знаю, что такое алиби. Был у меня подобный опыт. Что касается мистера Вона, думаю, прежде мы никогда не встречались. хотя я постоянно встречаюсь с людьми вряд ли я могу слово в слово передать вам наш вчерашний разговор я в этом не слишком силён да я собственно много не говорил на самом деле только одну вещь речь шла не о том кто убил Сьюзан мисс Брук вон лишь спросил собиралась ли мисс Брук выйти замуж за Данбра я конечно знал что это так Но промолчал. Сказал, что не в курсе, так как не привык лезть в личные дела своих сотрудников. Вот, пожалуй, и всё. Можете привести ваши точные слова. Енчен нахмурился и подумав секунд 5, покачал головой. Даже не стану пытаться. Но я сказал именно это. Он пробыл у меня минуты 4-5 не больше. Он хотел поговорить с кем-нибудь ещё. Я отправил его к мистеру Фейсону. А почему именно к нему? Вон настаивал на том, чтобы ещё с кем-нибудь встретиться. А Сьюзен работала под началом Фейсона. Он ещё покосился на меня и снова повернулся к Ульфу. Скажите только одну вещь. Я на слышен. — О вашей репутации. — Неужели вы искренне верите, что Вона убил один из нас? — И Сьюзенбрук тоже. — Думаю, это не лишено вероятности. — Да. — Ну, мы этого не делали? — Естественно, ничего другого вы и не могли сказать. — Естественно, это еще мягко сказано. — Да. Хенчи вцепился в подлокотнике кресла. «Говорю вам, как на духу. Если кто-то из моих сотрудников окажется убийцей, я потребую, чтобы он понес самое строгое наказание. Нам, конечно, придется нелегко. Нам уже тяжело. Ведь Данбор сидит в тюрьме. Но раз мы хотим, чтобы к нам относились как к добропорядочным гражданам, мы должны вести себя как добропорядочные граждане». Однако вы ошибаетесь. Я абсолютно уверен, что ошибаетесь. Мистер Юинг, услышав сегодня днем об убийстве Питера Вона по радио, сообщил мне, а я собрал в своем кабинете тех, кто вчера разговаривал с Воном, и все четко объяснил. Сказал, что полиция, возможно, и не узнает о визите Вона, но если узнает, то не стоит ничего скрывать. Если кто-то в этом так или иначе замешан, я желаю узнать. Если имеются хотя бы малейшие подозрения относительно кого-нибудь из сотрудников КГБ, об этом следует немедленно сообщить. Выпустив подлокотники, Хенши взплеснул руками. Мистер Вулф, я знаю своих людей. И не только потому, что мы с ними одного цвета кожи. Просто знаю и всё. На такой должности, как моя, я просто обязан. Мы провели в моём кабинете почти 2 часа и всё обговорили. А когда закончили, Я уже был абсолютно уверен, что никто из них не замешан в убийстве Питера Вона или Сьюзен Брук. И у нас нет ни одного подозреваемого. Не стану утверждать, будто я так же хорош в своём деле, как вы. Тем не менее, я знаю своих людей. Поверьте мне. Вы ошибаетесь. Ну, ладно, можете их допросить, и всё же вы ошибаетесь. Речь Хенча не произвела на Вулфа особого впечатления. Да и на меня тоже. Исполнительный директор КЗГП произнес много речей перед самой разной аудиторией. И уже навострился произносить фразы типа «говорю вам как на духу». Хенча наверняка пытался прикрыть задницу, а что касается остальных, то он проводил линию, которую человек в его положении обязан проводить, причем следует отдать ему должное, делал это неправильно. лучше многих других. Достойного восхищения, похвалил его Вулф. Приятно слышать красивую речь относительно того, что я ошибаюсь, время покажет. Будьте добры, пригласить сюда мистера Фейсона. Конечно. Пенчер встал, опершись на подлокотники кресла. Э, кстати, насчёт алиби Я естественно всех опросил. Ни в одного из них нет железного альби. Мистер Остер мог бы мне сказать, но он слегка перевозбудился. Ценю ваше умение подбирать слова. И возбудился. Да уж, что есть, то есть. Кивнул Вольф. Когда я распахнул перед Хенчи дверь в гостиную, то сразу услышал голос Остера, не избавившегося от начальственных повадок. Остер не умолкал, и Хенчи, похоже, пришлось позвать Фейшена взмахом руки. Так или иначе, ответственный за сбор денег вошёл в кабинет и занял кресло, которое только что освободил его начальник. Вулф хмуро уставился на Фейшена. Что и понятно. О чём ещё можно было его спросить? Усмешка Фейшена сейчас явно не работала, и судя по выражению его лица, вряд ли ещё когда-нибудь сработает. Однако его угольно-чёрная кожа по-прежнему ярко блестела, естественно, при правильном освещении. Мистер Фейшен начал Вулф. Давайте обойдёмся без преамбулы, поскольку мистер Остер описал ситуацию. Скажите, мистер Хенчи, отправлял к вам мистеры Вона. Так, точно, кивнул Фейзен. Ваш кабинет? Да. Разговор шёл с глазу на глаз? Да. Вы встречались с ним раньше? Нет. Никто из нас его раньше не видел. Как долго он пробыл в вашем кабинете? 3-4 минуты не больше. Я не засекал время. Ну, быть может, 5 минут. О чём вы говорили? Он сказал мне то же самое, что и остальным. Он хотел выяснить, насколько близкими были отношения между мисс Брук и мистером Уийпла. Мы все отвечали одинаково. Говорили, что не знаем. Однако он категорически не хотел этому верить, твердил, что кто-то ведь должен знать. Ну, он был весь нам взводим. И отправил его к мистеру Юингу. Вулф поджал губы. И повернувшись ко мне, сказал: "Это просто какой-то фарс". "Да, сэр. Они битых 2 часа обговаривали всё с мистером Хэнчи." "Позавидуй же остальных". Когда я направился к двери, меня вдруг осенило, что я могу использовать ситуацию в личных целях, предложив мистеру Айгер красные кожаные кресла. Но так как Вулф этого явно не одобрит, Я пригласив в кабинет сперва мистера Хенчи, усадил его в красное кожаное кресло и в потом позвал остальных. Поскольку расстановкой кресел занимался слуг, я мог спокойно наслаждаться выражением лица острого разгадавшего мой манёвр, что насколько возможно урегулировало наши взаимоотношения. Мы стали врагами на всю жизнь, и это меня вполне устраивало. Вулф окинул собравшихся взглядом, начиная с Хенчи, сидевшего крайним справа, и заканчивая мод Джордан, сидевший крайний слева, ближе всех ко мне. «На сегодня я с вами все», — произнес он. «С вами, но не с расследованием. Ситуация осталась без изменений». Я не узнал ничего нового ни от мистера Хэнчи, ни от мистера Остера, ни от мистера Фейсона. Ведь вы все выступаете единым фронтом, дружно утверждая, что общение с мистером Воном проходило по одному шаблону. Я вот и не верю. Я считаю... А я не согласна, — подала голос Мот Джордан. Вулф перевел на нее взгляд. «Мисс С чем вы не согласны? С тем, что общение проходило по одному шаблону. Я знаю, о чём мистер Вон спрашивал остальных, лично меня он вообще ни о чём не спрашивал. Только сказал, что хотел бы видеть мистера Хенчи. Когда он вошёл. Так? Да. Он представился? Ну, конечно. А что он говорил, когда уходил? Ничего не говорил. Она выставила вперёд свой двойной подбородок. А теперь я вам кое-что скажу. Вы травите всех этих людей, и это возмутительно. Вы их запугиваете, потому что они чернокожие. А вы кто такой? Где вы родились? Мисс Джордан была всего-навсего телефонисткой на коммутаторе, но никто не попытался её приструнить, никто на неё даже не цикнул. Она работала на добровольных началах и пожертвовала 500 баксов фондом детей Менгера Эверса. Вольф повернул голову влево. Мистер Хенчи, вы поддерживаете это обвинение? Нет. По-моему, вы ошибаетесь, но я не стал бы называть это запугиванием. Мисс Джордан, желаете что-нибудь добавить? Нет, я высказалась вполне однозначно. Мистер Юинг, с вами я ещё не беседовал. У вас есть что сказать? Нет. «Хотя я согласен с мистером Хэнчем. Если вы думаете, что один из нас убийца, то ошибаетесь, но... Я не стал бы называть это запугиванием. Я прекрасно понимаю, что нас ждет, когда полиция узнает о вчерашнем визите мистера Вона. Так вы собираетесь им сообщить?» «Мисс Тайгер, у вас есть что добавить?» «Нет», — едва слышно произнесла она. Тогда мы закончили. По крайней мере, на сегодня. Возможно, мне потребуется увидеть всех снова. Я определённо надеюсь увидеть одного из вас. Отвечая на вопрос мистера Юинга, хочу сказать, что не собираюсь сообщать полиции о раковом визите мистера Вона. Чистой из вежливости. Желаю всем хорошего дня. Вуф откинулся на спинку кресла, и сложив руки на животе, закрыл глаза. Остер меня приятно удивил, ни единого слова. Он встал и направился в прихожие. Салпензер, сидевший возле книжных полок, оперативно последовал за ним. Остальные также молча двинулись к выходу. Я остался на месте. Сол справится без меня. Собственно, я не против подать пальто убийце, однако хотелось бы знать наверняка. Я посмотрел на часы. Семнадцать девятнадцать. Вулф вполне мог провести еще сорок минут с орхидеями, но явно предпочел немного вздремнуть. Я смотрел, как вздымается и опадает его широкая грудь. Ожидая, а если честно, надеясь, что вот-вот увижу упражнение для губ. Похоже, тщетно. Когда шум в прихожей затих, хлопнула входная дверь, и, вернувшийся в кабинет Сол, сел в желтое кресло, рядом со мной Вулф все еще продолжал мерно дышать. «Кстати», — обратился я к Солу, «я рад, что ты наконец ее увидел. Я собираюсь постоянно о ней говорить, и так тебе будет легче меня понять». Уверен, ты согласишься, что лучший способ добиться взаимности — вожделеть ее на расстоянии. Вопрос только в том, на каком расстоянии. Милет, конечно, расстояние. Впрочем, как и ярд, или даже дюйм. Жаль, я плохо разбираюсь в поэзии. Если бы я мог оказаться... Заткнись!» — ряпкнул на меня Вулф. «Да, сэр», — отозвался я. «Я просто комментирую один-единственный аспект сегодняшней вечеринки, заслуживающий внимания. А что, были и другие?» Нет. Вуф выпрямился в кресле. Тогда не о чем говорить. Я могу спокойно обсуждать мисс Тайгер. 2 дня назад я сказал, что не вижу ни одного разумного выхода из создавшейся ситуации. Впрочем, сейчас я не вижу ни одного неразумного выхода. К чёрту, кончай избретать абсурдные слова. Мне уйти? спросил Соу. Нет. Когда Archie надоест валять дурака. Возможно, он выдвинет предложение. Личный я пас. Это безнадёжно. Что бы ни увидел или не услышал вчера Вон, теперь это тайна, покрытая мраком. Один из этих шестерых либо убил Вона, либо знает, кто это сделал. Однако ключ к идентификации убийцы найти невозможно. Где-то наверняка спрятан ещё один ключ. Однако даже сотня детективов не сможет найти его и за 100 дней. Вулф сожалею. Арчи. Сожалею и грущу. Вулф смерил нас сердитым взглядом. Вы высококвалифицированные опытные оперативники. И на что вы годитесь? Отправляйтесь на поиски. Делайте хоть что-нибудь. Неужели мне придётся просидеть здесь ещё один вечер и отправиться спать с чувством глубокого разочарования? В отчаянии размышляя, как позавчера о моно в тонгах, мы с Солом переглянулись. Наш гений, похоже, слегка усмехнулся. Я спросил, решив ему потрафить. «Э, — Омона в тонгах? — Довод настолько ничтожный, что не стоит его и рассматривать. — Пока что. Но я опустошен. И это факт. Соедини меня с мистером Воном. На какую-то долю секунды я решил, что он не только слегка спятил. Но я окончательно сошел с ума. Впрочем, затем я понял, что есть мистер Вон, который пока еще жив, а Монавтонге — это такое хобби. И снял трубку. До похорон сына, Самиэля Вона, вряд ли можно будет застать в Хэррин Манхэттен Инкорпорейтед. Однако я попробовал испытать судьбу, и, услышав, что его сегодня не будет, набрал домашний номер. Мне удалось связаться с ним лишь после того, как я сказал, что Ниро Вулфу нужно задать ему вопрос. О монофтонгах я упоминать не стал. Через пару минут мистер Вон взял трубку, и Вулф начал разговор. «Мистер Вон, я решился вас побеспокоить исключительно потому, что занимаюсь убийством вашего сына в связи с расследованием смерти Сьюзен Брук». И мне нужна кое-какая информация, которую вы, надеюсь, сможете мне предоставить. Судя по сообщениям прессы, ваш сын окончил Гарвард в 1959 году. Это верно? Да. А почему вы спрашиваете? Чтобы перейти к следующему вопросу. Не стану раскрывать всех подробности дела, хотя не исключено, что это поможет найти убийцу. Скажите, ваш сын был знаком со студентом по имени Личерт Олт. Может, они были однокурсниками? Боюсь, я не Погодите-ка. Да, да, помню такого. Так звали юношу, совершившего самоубийство. То лето, сразу после выпуска. Мой сын рассказывал мне об этом. Да, мой сын хорошо его знал, они учились на одном курсе. Но я не понимаю, какая связь. Возможно, никакой. Но если я ее обнаружу, вы все поймете. А вы, случайно, не знаете, не бывал ли ваш сын у него дома? — Да. — Например, во время каникул. — А где жил этот Ричард Олт? — Эвансвилл, Индиана. — Тогда точно нет. — А у вас есть основания полагать, что мой сын там бывал? — Нет. — Мистер Вон, я вам крайне признателен за то, что пошли мне навстречу. — Если эта ниточка куда-нибудь приведет... Мы будем в расчете. Я положил трубку и задумался о монофтонгах. Нужно проверить, что это такое. Мои размышления прервал Вулф. Арчи, соедини меня с мистером Друкером. Мне снова потребовалась доля секунды, чтобы врубиться. Прошло десять дней с тех пор, как я в своем номере отеля в Расине ел роздбиф и яблочный пирог, Сотто-друкером, уважаемым гражданином. Я нашел в деле номер его телефона, заказал междугородний разговор, а когда нас соединили, обменялся с друкером парой вежливых фраз и передал трубку Вулфу. Друкер выразил Вулфу свое удовольствие от возможности побеседовать с человеком, за карьерой которого он следит с огромным интересом и восторгом. Я бы сдержался от восторгов, По поводу моего последнего расследования. Вероятно, вы сможете снабдить нас необходимой информацией. Надеюсь, вы помните разговор с мистером Гудвином. Естественно, Сьюзен Брук, вы всё ещё занимаетесь этим делом? Занимаюсь. Правда, я в тупике. Что вы можете сказать? а молодому человеке, застрелившемуся на крыльце дома Сьюзенбрук. Не слишком много. Я уже рассказал Гудвину всё, что знал. Даже запомнил, как его зовут. Ричард Олд. А вы случайно не помните, кто-нибудь из членов его семьи приезжал в Расин или представитель семьи? Не знаю. Впрочем, я так не думаю. Насколько я помню, Тело покоино восставало здесь всего день или два, а потом его отправили в семье. Что-то не припомню, чтобы кто-нибудь приезжал за телом, но постараюсь выяснить, не трудить. Надеюсь, мистер Гудвин сказал вам, что вы можете требовать, у нас все необходимые вам сведения. Он не произносил слова требовать, но сказал, что вы готовы делиться информацией, и я это очень ценю. Если вам что-то понадобится, Дайте мне знать. Вулф сказал непременно, повесил трубку, отодвинул телефон, словно испытыт Вулф к нему отвращение, что, собственно, так и было. Встал с кресла, подошёл к глобусу, покрутил его и уставился на какую-то точку в центре территории США. А через минуту, не поворачиваясь, спросил: «Где, черт возьми, находится этот самый Эвансвилл?» «Стат Индиана, в самом низу, на реке Огайо». «Еще десять секунд». И Вулф повернулся. «А как туда добираться?» «Наверное, быстрее всего самолетом Далу и Свилла. В понедельник утром мне нужно вернуться. Есть небольшая работенка», — сказал Сол. «Нет, поедет Арчи». Тебе нужен меня здесь. Арчим. Найди начал Вульф и остановился, так как я уже набирал номер телефона.